и за то, что вы предоставляете мне возможность еще одну душу приблизить к Богу. Для любого человека, а тем более для священника, это самая большая удача. Отец Петр сел прямо на пол и предложил комиссару. Присаживайся. Комиссар сел. Удивительно, но пол в храме оказался теплым. Хотя казалось в этом мрачном здании, каменный пол непременно должен быть холодным. — Я слушаю вас, — улыбнулся отец Петр. — Задавайте ваши вопросы. Глава пятая Впрочем, отец Петр не нуждался в том, чтобы его о чем-то спрашивали. Он начал говорить сам, и постепенно перед комиссаром вырисовывалась абсолютно ясная картина религии будущего. Один вопрос все время крутился у комиссара на языке, но Гарт не решался его задать. Хотелось спросить, отец Петр, а какой сейчас год, век, месяц, число? Но священник наверняка бы решил, что перед ним сумасшедший. И вдруг священник сам сказал, даже сейчас, на сто девяносто восьмом году новой эры, эры Находятся люди, которые стремятся расщепить веру, превратить одного истинного Бога в множество маленьких фальшивых. 198 год, новой эры, эры обретения веры. Это, конечно, недостаточно, чтобы сориентироваться во времени. Впрочем, так ли это важно? Куда поразительней, что, оказывается, в будущем все люди из земли начнут верить в одного бога, создателя, который создал весь этот мир. Когда гардкая свернется в свое время, ему будет чем успокоить рыжего августина В будущем люди станут верить в одного бога. Как понял комиссар с того самого дня, как человечество обрело единую веру, Исчезла вся религиозная атрибутика. «Дело в том», — пояснил отец Петр, — «что даже в средние века, в безбожное время, между религиозными конфессиями было не так уж много сущностных различий. Все основные религии говорили, по сути, об одном — о любви к Богу, к людям, ближним, о бессмертии души» но по какой то не до конца понятной причине возникли споры из за мелочей и разрастались невесть во что отец петр перевел дыхание и продолжил сегодня нам трудно представить что люди могли их устраивать войны из за того скажем креститься им слева направо или справа налево или вот еще Все религии говорят о бессмертии человеческой души. Ну, казалось бы, чудесный повод для того, чтобы найти единение. Ничего подобного. Вы будете смеяться, но если представители одной конфессии утверждали, после смерти душа улетает к Богу, а другой после смерти душа переселяет свою личность или в животное, это также могло послужить поводом для нешуточных сражений. Представьте себе! Известны случаи, когда люди верили в одного Бога, но строили разные храмы, по-разному крестились и не могли договориться в каких-то мелочах, в биографии Бога и его пророков. Так вот, вместо того, чтобы по-доброму, по-божески столковаться, они воевали друг с другом, и не день-два, столетия, представляете, не может быть.